Андрей Степанов Выживший 11 Стиратель границ том 1 Глава 1 Полторы тысячи страждущих Я чувствовал себя так, точно меня по голове ударили. И не просто ударили, а с размаху саданули пятикилограммовой кувалдой. Да так, что искрами из глаз можно было запалить весь лагерь миолина в невероятный дождь. На каждой новой ступени собственного развития и развития рассвета я понимал, что к этому не готов. Впрочем, к середине довольно теплого и сухого октября привычка руководить людьми у меня сформировалась. А если вспомнить, что с самого начала я и четырьмя первыми жителями нормально править не мог, Все преодолимо. Тело Меолина я оставил в его палатке. Рядом была охрана, рядом был Филиппен. Лекарь бывшему правителю уже ни к чему, но при этом он наверняка мог бы провести какие-либо базовые манипуляции, чтобы объявить мне, из-за чего умер глава Пакшина. — Бавлер! — Филида выскочила из палатки следом за мной. Мимо прошел игнат Затем пробежало еще несколько человек. Лагерь начал оживляться, и мне это не нравилось. Я еще не взял его под контроль, хотя в голове и мысли не было таких. На окрик я даже не остановился. Разобраться бы сперва с тем, что есть. А Феллида с тех пор, как появилась рядом, подкидывала только новых задач и проблем. Как мне быть с новыми беженцами, да еще в таком? «Количестве!» «Бавлер!» Феллида догнала меня, да ей это и труда не составило. Тощая длинноногая, охотница, даром, что ученица наемника, который привил ей навыки ближнего боя и обращения с луком. «Да стой же ты! Стой!» Она даже схватила меня за плечо. Я замер на месте. Можно было бы гневно обернуться изобразив из себя настоящего правителя. Но нет, до такой степени вхождения в роль я еще не дошел. Да и считал свое положение не самым устойчивым. По многим причинам. Так что... — Еще какие-то новости? — огрызнулся я. — Эм, нет, новостей больше нет. Фелида сделала еще шаг таким образом, чтобы встать, глядя мне в лицо но мне очень хочется понять твои дальнейшие действия. Я считаю, что нам надо поговорить». «Тебе очень многое предстоит мне рассказать», ответил я, щурясь на солнце, которое почти всю осень не закрывалось тучами. «С тех пор, как ты пропала, случилось немало». «Я знаю почти про все», начала она, только я не позволил ей продолжить. «Мне важнее узнать от тебя то, где ты была» можно только один вопрос сперва она лукаво прищурилась аврон все еще сохнет по мне он нашел себе какую то подружку небрежно бросил я а, а вон оно что филида изобразила обиду на своем лице но тут же коротко улыбнулась счастье ему что ли может и ты тоже себе подружку нашел трудно сказать я пожал плечами у варда есть дочь ония — Та самое что с подозрительным взглядом. — Она ничего. — Но тебе не подойдет, — цокнула языком Феллида. — Уж кто бы говорил, — вырвалось у меня. Теперь я, похоже, действительно обидел ее. Выражение лица Феллиды изменилось уже не на долю секунды, а на куда более приличный срок. И потому я добавил. — Извини. — Ладно, и не такое приходилось слышать, — насупившись, проговорила девушка. — Так с чего начать? — С самого начала, — фыркнул я. — Ты ушла, прихватив с собой руну. Потом несколько раз предупреждала о какой-то опасности. И по итогу я нашел тебя в лагере Меолина с новостью про полторы тысячи новых душ в рассвет. — Тебя послушать так и правда времени прошло немало. А на самом деле месяц, да? — уточнила она. — Или чуть больше. Феллида углубилась в размышления, Но дни для нее летели, как и для меня. Поэтому ответа не последовало. — Руна! — наконец-то воскликнула она. — Это да! Она до сих пор у меня. Много раз спасала! — У меня появилось еще больше вопросов! — вздохнул я. — Возьми лучше! — ответила девушка, странным движением заправив за ухо прядь волос, которая тут же выскочила наружу. Слишком короткими эти волосы были даже через несколько недель, что Феллида меняла внешность. — Вот, возьми. И черный камушек руны появился передо мной на раскрытой ладони. — Ух ты! — воскликнул я. — Подарки приехали! Мне она была нужна, так как самооборона важна в тех местах, где я бывала. Здесь она не так важна, своих больше, но в остальном без магии не обойтись. — И где же ты бывала? — спросил я Фелиду и тут же предложил ей. — Мы же можем покинуть лагерь. Пошли в сторону бережка. — Не очень хочется уходить из людных мест, но раз сам Бавлер будет со мной... — Хватит уже этих шуточек! — вскрикнул я. — Так говорить, как будто речь идет о каком-то великом человеке. — А тебе не надоело скромничать, а? — подбоченилась Фелида. — Ты заставил по меньшей мере три государства на полном серьезе обсуждать тебя. Северный Союз тоже слышал твое имя, но по правде сказать, пока скептически к тебе относится понимая, что твоих сил недостаточно для какого-либо им противодействия. — Ого! — помолчав, выдал я. — Это звучит немного страшно. — Так ты готов говорить? И мои слова через неделю будут звучать в ушах правителей Северного Союза или Улерина, или Мордина, что еще хуже. Ты так рад нашей встрече, что решил обидеть меня два раза подряд, Бавлер. Уже всерьез начав сердиться, проговорила филида Нет, я не шпион в твоих рядах. У тебя их и так хватает. Я уже давно это сказала, что у тебя в рассвете есть множество доносчиков, вольных и невольных, которые сообщают на север и восток о том, что ты делаешь. «Прекрасно!» — я вскинул руками. «Что дальше? Найти и уничтожить?» «Хорошо, что мы успели выйти за пределы лагеря с такими словами». филида покачала головой. «А давай-ка мы лучше не будем так далеко отходить. Все же у меня есть нехорошее предчувствие». «Ладно, не будем», — согласился я. «И все же...» Что делать со шпионами, которых полно у меня в рассвете? Может, пора перестать раздавать им должности для начала?» — предложила она. Я тут же прикинул, что из потенциальных шпионов у меня не так много людей. Варда правит рассветом. Отля занят валемом. Южную строит Латан. Грунт формируется под управлением Крола. Вероятно, ему помогает и его сын в том числе бережком занимается киррат и того у меня не очень большой список людей на должностях плюс конрольд взял на себя безопасность а на рей не в счет в целом не так много людей которых можно было бы в чем то подозревать всем сразу полушуття уточнил я не всем будь внимательнее с латаном осторожнее с кираом и никому не говори кто навел тебя на эти мысли пожалуйста — Конечно, — воскликнул я. — Только эти двое. — Оба невольные, конечно же, — добавила Филида. — Их общение со старым миром ведется по личным интересам, однако затрагивает разные аспекты. И потому в Мордене знают чуть больше, чем следует. — Морденские наемники дважды нападали на Валем, — вспомнил я, и оба раза как-то странно это выглядело, немноголюдно, потому что у них не было связи. Внесла ясность Феллида. Первый отряд прибыл и обязан был закрепиться. Тогда еще никто не предполагал, что у тебя будут боеспособные отряды хорошей численности и пристойные военачальники, которые без многократного преимущества смогут отбить селение. Кстати, куда делись твои враги? Работают на каменоломнях, освободив от тяжкого труда наших жителей, ответил я. Единственный из наших, кто теперь работает на каменоломне, охрана. И все. Не лучшее решение. Но на текущем уровне развития ничего другого не придумаешь, согласилась со мной филида И все же в целом состояние рассвета сейчас гораздо лучше, чем у Пакшина. И даже у Мордина. Оба государства измотаны войной. Фронты едва держатся. Прорыва не может быть, так что исход войны близок. — Был бы, если бы не проблема у Пакшена. Поляны хотели независимости и самостоятельности, поэтому Пакшен солидно ослаблен. У Миалина не было возможности вести борьбу за власть на два фронта, сдерживая Морден и пытаясь вернуть себе место в столице. — А на три фронта и подавно, — высказалась филида Так поляны сами по себе взбунтовались, — удивился я. — Мне казалось, что здесь должна быть рука Мордина. — Без него не обошлось, — проговорила филида Подстрекателей всегда было много. Так что и в этот раз по всем площадям горланили о том, что Миолин сбежал из Пакшина. А потому Ниагон решил взять власть в свои руки. Но он человек маленький. Когда над ним кто-то есть, кто может его прикрыть, храбрости ему не занимать. Думаю, что с ухода Миолина... Над Ниагоном теперь властвуют другие люди. Я видел, что Торлина казнили. Да, всех верных Пакшину людей казнили или изгнали. Оставшиеся затаились, добавил еще больше страшных новостей Фелида. И как же поляны существуют? На запасах, которые есть на их складах. Но на самом деле Ниагону поляны не нужны. Он с их помощью мог бы разменять свою карьеру на что-то большее. — Разменять карьеру? Это еще как! — Ну, тебе такое знать рановато. Ты не столько времени правишь, сколько Ниагон сидит в кресле правителя. Он получил его довольно давно и за многие годы не вырос даже до уровня совета. А это следующий этап. — И откуда ты все это знаешь? — С хорошими людьми общалась, — ответила она. — Вас хотят видеть, правитель Баблер! Прервал наш диалог игнат — Филиппианы другие ждут в палатке Меолина. — Дурные новости, — сразу насторожился я. — Не думаю, нет, едва ли. Если бы они были дурными, он ответил бы точно так же, — подумалось мне. И оттого стало не по себе. Однако мы все равно вернулись в лагерь. Сопровождаемые Игнацем мы вдвоем привлекали внимание всего лагеря. Даже те, кто бежал по своим делам, и те слегка притормаживали смотрели скорее по-доброму или вообще без эмоций. И это, наоборот, внушало надежду на благополучный исход. Только вот неизвестность пугала. — Правитель Бавлер! — Филиппен склонил голову передо мной, повторив то же самое и перед филидой Я бы хотел в сложившейся ситуации поговорить с вами с глазу на глаз. Одним лишь кивком головы он отправил прочь пару солдат. Остался только Игнац. Про Фелиду вообще не сказали ни слова, и оттого она также предпочла остаться в палатке. — В чем дело? — спросил я, настороженно глядя на лекаря. — Игнац? — Филиппен расскажет. — Видите ли? — не стал тянуть лекарь. — Я был у Миолина доверенным лицом. Игнац же у нас свидетель. — Свидетель чего? Я понимал, что за последний час... Я задал вопросов больше, чем за всю последнюю неделю, но ответов мне никто давать не собирался так легко и просто. «Подписание завещания Меолина», — последовал ответ Филиппена. «Желаете ознакомиться?» «Я что, каким-то образом связан с этим?» «Неделю назад не были связаны никоим образом», — ответил лекарь. «Но дело в том, что ситуация изменилась». — Старые друзья отвернулись от Меолина, и в вас он видел последнюю свою поддержку. — Оборона форта за ничками была эффектной, — вернул Игнац. — Я почувствовал, что краснею. План составлялся не мной одним, да и участие в этом деле принимало немало людей. В любом случае форт остался за нами. Гарон сбежал, тогда как Анарей предпринял вылазку, захватив еще несколько деревень, К землям Пакшина. Или к своим. Как пойдет? Только за это меня? Начал я свой вопрос, тогда как у Филиппена уже был готов на него ответ. Включили в завещание миалина Скажу сразу, что ситуация нестандартная. Официальное правление нельзя передать через завещание. Он свел брови, отчего выглядеть стал совсем уж поучительски. Однако страна разваливается, и потому при всех собравшихся, я думаю, будет уместно сказать, что... Секунду, позвольте мне подобрать слово, которое лучше всего отразит ваш статус, правитель Бавлер. Эту секунду я мог бы взять только для того, чтобы хорошенько вдохнуть, и не более того, потому что Филиппен сразу же добавил. Продолжателем своего дела Меолин видел именно вас. — Продолжателем? — переспросил я. — Ну, не наследником же. Этот статус неофициальный, и потому создается ситуация, в которой люди, которые шли за Миалином, могут беспрепятственно покинуть вас и вернуться обратно в Пакшен. Те, кто добровольно останутся здесь, смогут стать вашими хм, подданными или гражданами, как удобнее. Меолин указал здесь несколько терминов, что выглядит более правильно. Не придраться. Филиппен затих. «Простите, это все?» — уточнил я. «А вам надо больше, молодой человек?» — изумился лекарь. «Что вам еще подать?» «Нет-нет, мне ничего не нужно. Но мне сказали, что кроме лагеря есть еще и люди, которые подошли сюда по последнему зову. Те, кто прибыл, — это уже те, кем Мялин был не вправе распоряжаться. — Но ведь как-то это право надо передать, — воскликнул Игнац, — чтобы все было официально. — Просто предоставьте людям выбор, — воскликнул я. — Если Филида права, то людей, которые пришли ко мне, уже предостаточно. Мне их попросту девать будет некуда. — Ну так прогоните, — сухо заметил Филиппен. — Махните рукой. Скажите, что вам не нужно столько голодных ртов. Пускай люди, которые и так прошли через половину страны, теперь пойдут обратно. Их примут, конечно же, но ими же заполнят и тюрьмы, и карьеры, и шахты с рудниками. А потом выпустят и скажут, «Бавлер отправил вас домой, на родину, поэтому за это несите ему свою благодарность». «И люди понесут вам, правитель Бавлер, свою благодарность». «Надо собрать совет», — пробормотал я. «Сперва надо принять людей и власть над ними», — напомнил лекарь. Филида взяла меня за руку. «Бавлер, стой ровно. Не знал что ты такой неженкой обделался». «И ничего я не обделался. Все тем же тоном проговорил я». Но куда деть полторы тысячи страждущих? Я не понимаю. Реестр списки. У тебя же была тетрадка. Куда ты ее дел? У нас до сих пор даже мельницы нет. Еще тише проговорил я. Мельница мелочи. филида потрясла меня, заставляя приходить в себя. Как ты думаешь, неужели одна мельница прокормит твои тысячи ртов? Ее что есть, что нет. — А тебе пора действовать, иначе время уйдет. — И почему мне кажется, что вы опять знаете больше моего? Сдерживать эмоции было невероятно сложно, но именно в эти моменты ощущалось желание надавать всем работы, чтобы не хватало времени создавать мне проблемы. А были только возможности их решать. — Потому что тебе, Бавлер, надо поговорить с людьми. Филида осторожно тронула меня за плечо так же как ты говорил со своими людьми речь опять на меня нахлынула усталость но нет речь была нужна для всех и беженцев и солдат происходящее в палатке миолина заставило меня задуматься над тем что нам все же предстоит расширение на север если на юге нет прямой угрозы то теперь вместо того чтобы бежать от северных атак пока что потенциальных Ведь непосредственных сражений между Рассветом и прочими государствами не было, если не считать стычек за валем. Стоит двигаться непосредственно на север, сжирая территории и лишая врагов возможностей подмять под себя новые земли. Я посмотрел на Игнаца, Филиппена и Филиду. Смотрели на меня все с беспокойством. Филиппен явно только что потерял влияние. Игнац переживал, что его ждут непонятные изменения и невнятное будущее. «Фелида?» «Я так и не понял пока что изменения в ее жизни, но точно знал. Без хорошей структуры мне будет тяжко». «Я могу помочь», — предложил свои услуги Филиппен. «У меня хорошая грамотность». «Словом, Бавлер владеет получше всех нас», — вступил из-за меня Фелида. «Его речи?» Я не любил, чтобы меня хвалили заранее. Нехорошие предчувствия охватили меня, но речь надо было произнести перед всеми.